Глава шестьдесят первая. Подошла к кабинету, сжимая документы, но не успела даже протянуть руку к двери, как та сама распахнулась. — А, Лика Сергеевна, — поприветствовала меня доктор, — вы уже приехали. Ну как, готовы? Вас уже ждут в операционной. — Я бы хотела переговорить с вами. — Вот как? — окинула меня задумчивым взглядом медик и пригласила меня войти в кабинет жестом. «Конечно, прошу!» Я на ватных ногах, которые еле-еле переставляла от нервов, зашла внутрь и остановилась у с медицинскими картами. «Я вас слушаю», — обратилась ко мне доктор, поправив белую медицинскую шапочку на голове. «Скажите, а если я...» «Передумала», — заговорила я. «Что тогда? Нужно все равно оплатить услугу». «Передумали?» — взметнула брови она. — Да, решилась я наконец озвучить свои мысли. Передумала. Я хочу оставить его. Лицо врача просветлело. — Это очень хорошая новость, — улыбнулась мне она. «Правильно делаете. Бог вам дает такое счастье. Знаете, сколько ко мне молодых девочек приходит и просит помочь забеременеть, а у нас не получается. Долго лечимся, прежде чем кому-то из них все же посчастливиться стать мамой. А вам само в руки идет. Разве можно отказываться от такого подарка судьбы?» Вообще-то это, конечно, неэтично со стороны врача, но раз уж я все равно была с ней согласна и думала примерно о том же то просто кивнула и не стала спорить. «Как отменить процедуру? И, наверное, встать на учет по беременности? Я сейчас передам коллегам, что ничего не понадобится. А вы пока присядьте. Я вам все расскажу сейчас». Она пригласила меня к столу занять место посетителя. А сама стала звонить тем, кто ждал меня для проведения операции. «Да, ничего не нужно. Да, будем рожать. Хорошо, спасибо». «Ну вот», — положила она трубку телефона на место и обратилась ко мне. «Процедуру мы отменили. А теперь по поводу ведения беременности. Вы будете наблюдаться у нас?» «Да». Доктор рассказала мне, что на учет пока вставать рано, и записала меня на более подходящее на это время — Также дала мне направление на необходимые анализы, чтобы отслеживать развитие ребеночка. Назначила хорошие витамины для беременных и еще некоторые безобидные лекарства, призванные помочь мне пережить беременность без токсикозов. Дала много полезных рекомендаций по поводу того, как себя вести в этот волнительный и необычный период жизни. В принципе, все это я знала еще с первых родов. Но все равно было приятно освежить память. Я поблагодарила доктора и вышла из кабинета. Я решила его родить. Решила это еще там, в машине, когда Демид так трогательно просил у меня сына и, с сожалением смотрел на счастливую беременную девушку. Решила простить его, раз уж Бог нас еще одним малышом наградил, и дать второй шанс когда-то неверному мужу. «Я готова переступить уже, наконец, через свои обиды ради наших детей. Теперь уже детей!» Ради себя, ради него, ради любви, ради шанса стать снова счастливой. Да и вообще, уже как-то и остыла. Переезжать далеко передумала. Ведь есть еще Сонечка, которая узнала папу, и теперь хочет с ним видеться, как и папа с ней. Какое я право имею отбирать у них это? Значит, далеко бы я не уехала в любом случае. А ехать даже в соседний район смысла не было. Ремисов бы не оставил меня в покое и ездил за мной и в другой район. Так что выход тут один. Сказать уже ему категорическое «да». И родить ему сына, как он и хотел. Мне казалось, что это мальчик. Только радоваться до конца как-то не получалось. Одной. Мне предстояло сказать Демиту, что я снова ношу его ребенка. Волновалась, конечно. Естественно, говорить ему о том, что собиралась делать с горяча, не стану. Просто скажу, что узнала о беременности только сегодня. Хватит уже негатива в нашей жизни. Вышла из клиники и увидела, что Демид не уехал. Он так и сидел в машине возле здания и о чем-то думал. Интересно, почему не уехал? Я села к нему в авто. «Почему ты еще здесь?» — спросила я. «Решил тебя дождаться?» зачем мне казалось что у тебя будут для меня новости глянул он на меня он действительно догадывался о том что я ему скажу и новости есть улыбнулась я ему неужели я сейчас своему бородачу скажу все то чего он так долго ждал да и я ждала хорошее осторожно спросил демид хорошее кивнула я и он явно расслабился И какие? – спросил он, заискивающе глядя на меня. Я решила принять твое предложение. Начала я издалека, глядя в его карие глаза, которые так и не смогла разлюбить ни через годы, ни через боль, ни через расстояние. Если ты все еще готов на мне жениться, конечно. Ты серьезно? Вперил он взгляд в меня, словно я могла бы шутить такими вещами. Не можешь поверить ремизов, что я это сказала, да я и сама пока не могу в это поверить. Еще утром между нами была глухая стена, а сейчас я готова подарить ему целый мир, не только дочь и сына. Лика, это разве не серьезно мне предложение делал? Серьезно, ты что? Я такой дурак был, прохлопал ушами такую женщину. Я бы многое отдал, чтобы ты позволила снова звать тебя моей женой? позволяю кокетливо отозвалась я и сама приблизилась к нему намекая на поцелуй лика а лисичка моя целовал он меня и продолжал осыпать ласковыми словами девочка моя любимая самая добрая на свете ты не пожалеешь я умру но больше никогда тебя не предам я надеюсь — ответила я тихо, при этом ощущая, что меня действительно отпустило. — Больше не болит. Я готова ему довериться. Еще раз. И верила, что этот шанс он теперь использует. — Ты хочешь шумную свадьбу? — спросил Ремизов, переплетая мои пальцы со своими, когда, наконец, насытился моими губами. Они уже даже болели. Я думаю, мы позже это обсудим. — Почему не сейчас? потому что есть еще одна новость, даже более важная, чем первая, — посмотрела я на него. Врач сказал, что у нас с тобой будет ребенок. Димит молчал, глядя на меня. Я даже растерялась, неужели он не рад? Почти успела огорчиться, но он вдруг молча притянул меня к себе и крепко обнял а потом ласково погладил меня по животу, который пока еще ничем примечательным не выделялся. — Спасибо тебе, Господи, спасибо, — прошептал он куда-то в небо.